Глава двадцать вторая Мир вокруг оставался прежним, но вот я, я теперь был совершенно другим. И дело было вовсе не в том, что теперь у меня было гораздо больше сил, и не в том, что я мог призвать ту самую бурю, через которую мы летели одним лишь своим желанием. Я стал ощущать мир совершенно иначе. и помнил то, что не должен был. Ощущал силу, что пронизывает это место. Видел и чувствовал тысячи и тысячи ручейков, что тянулись ко мне и сливались со мной. Но если начать присматриваться, то можно было их разделять. Одни это контракты, и они были тугими и прочными. Я мог потянуть за любой из них, оказывая влияние. Другие это словно водные ручейки, которые питали меня, но на которые я не мог влиять. Видимо, это была сила веры, из которой обычно и черпают силу воплощения. Наверное, стоит себя поздравить. Я только что из человека с искрой божественности превратился в самого настоящего бога, хоть и со смертной оболочкой. И теперь нужно осваивать новые силы и возможности. Как ты себя чувствуешь? спросила Фрея. Я собрался было ответить, но внезапно на меня нахлынули чужие воспоминания. Вспомнил этот зал, из хватку стором, о которой рассказывала Фрея. Вспомнил, как убил одноглазого, вспомнил пиры, что тут проводили, вспомнил Фрик, женщину, которую любил и которую Дмитрий Старцев никогда не видел и не знал. Воспоминаний было так много, что они нахлынули на меня потоком, смывая того, кем я был ещё мгновение назад. Нет! Стой! Хватит! я зарычал, и мой рык эхом разнёсся по залу, от чего завибрировал весь остров. Пожалуй, хватит. Действительно. И всё закончилось. Зрение снова стало привычным, а чужие воспоминания теперь воспринимались не более чем сном. Они были ещё где-то рядом, и я даже мог к ним потянуться, если очень захочу. но при этом они не смешивались с моими собственными а последние два голоса принадлежали хугину и мунину причём я отчётливо помнил что когда очнулся их на моих плечах не было они словно отделились от меня оставаясь моей частью но одновременно с этим забирая божественное восприятие и чужие воспоминания я Чувствую себя странно, словно я теперь совершенно другой человек. И мне это не очень-то нравится. А ещё я, кажется, начал немного понимать хладнокровия. Он реинкарнировал в своих детей, накладывая свою личность на личность хозяина тела, и так раз за разом. Получается, что он помнил десятки жизней. Да уж. Я пока помню только одну, но уже начинает казаться, что схожу с ума. Тряхнув головой, постарался прогнать эти чувства. Нужно свыкаться с тем, кем я стал, а не пытаться понять, что осталось от Дмитрия старого, Дмитрия нового, а что от одноглазого. Но всё нормально. Это я уже сказал Багине и воронам. Нам-то можешь не заливать. Хмыкнул Худин. Я усмехнулся и окинул взглядом зал. Худин и Мунин на месте, но кого-то не хватает. Я потянулся разумом к Мунину, и тот услужливо помог мне вспомнить. Гери, Фреки, явитесь на мой зов, крикнул я, а затем предо мной явились два ужасных зловещих волка, чёрный и белый, каждый из которых был размером с доброго быка. Они подошли ко мне. Я потянулся к ним, чтобы потрепать за холку, но те внезапно зарычали, оскалили огромные зубы, но затем словно узнали и радостно заскулили. Фрейя лизнул меня своим языком, обслюнявив всё лицо. "Ну всё, хватит. Я тоже рад вас видеть". Что? Фрейя с довольным странным видом смотрела на то, как ластились ко мне волки. Что? После твоей смерти они никого к себе не подпускали, а злобились, только рычали и даже едва не загрызли одну из вольтерей, которая хотела их приласкать. Так значит, в моё отсутствие вы плохо себя вели? добавил я нотки злости в свои слова, и волки тут же прижали ушки и виновато опустили морды. И не стыдно, а? Что молчите? Я посмотрел на Фрейю. Видя шим стоя дна, Бодиня в ответ заулыбалась, а затем и вовсе рассмеялась. Да и те, кто ещё не уснул, а дождался окончания пира, весело заголдели. Одноглазый вернулся, одноглазый вернулся, одноглазый! А затем мы вовсе затянули какую-то весёлую песню. Самым сложным, на мой взгляд, оказалось следующее утро, когда народ стал приходить в себя после вчерашнего, потому что не все были рады возвращению прежнего правителя. Одни опасались, что я снова заставлю их приносить клятвы, хоть прежние и всё ещё держались, другие винили меня в том, что случилось, и боялись, что новый правитель разрушит то, что удалось сохранить. Так что по утру я приказал Фрей собрать всех. Спустя час Багиня сообщила, что всё готово, и я вышел из длинного дома, оказавшись лицом к лицу с обступившей его огромной толпой. Тут не было помоста, так что Фрей я приказала нескольким валькириям взять растовой щит и поднять меня на нём, чтобы меня без труда мог видеть каждый из присутствующих. Как по мне, Это было лишним. Я мог просто взлететь. Благодаря новым силам я мог и такое теперь. Но Бадиня считала иначе. Сказала, что в этом будет некоторый символизм. Мол, я вместо полёта предпочитаю опираться на своих товарищей. Пришлось соглашаться, хоть и испытывал некоторый дискомфорт от того, что меня вынуждены носить девушки. Но эти мысли быстро вылетели из головы. когда я окинул взглядом толпу с высоты. У меня было не так уж много опыта выступлений перед большим количеством людей, тем более когда надо всех замотивировать, так что решил постараться положиться на мудрость Худина и память, что хранил Мунина. Эти два ворона теперь были частью меня, хоть и могли существовать и мыслить самостоятельно. Воители Асгарда, как вы все уже знаете, я хотел было сказать я вернулся но остановил себя в конце концов я не тот гнев я не тот кого вы знали как одноглазый я тот кто принял его наследие память и бремя но повторюсь я не он так что если у кого-то из вас есть обиды на моё прошлое воплощение «Попрошу на время забыть о них и дать мне шанс и возможность доказать, что я достоин этого престола». «Дмитрий, понимаю, что тобой сейчас движут лучшие побуждения, но не совершай ошибку. Север край силы, и тут уважают силу. Ты хочешь стать для них своим, но извиняясь за чужие ошибки, ты показываешь себя слабым», – мысленно сообщил мне Худин. возможности доказать, что север все еще силен, что все вы, те, кто стоит передо мной достойны славы и славной битвы, как год отнял у нас все, и настанет день, когда мы отправим демонов в грязь, и об этих схватках скальды сложат песни». И вот эти слова возымели эффект. Многие собравшиеся передо мной дружным воплем восприняли это обещание, словно только его и ждали. Я не стану лишать вас памяти, не стану связывать вас новыми клятвами. Завтра скит бладнир покинет Асгард, и на его борту будут те, кто готов биться за север, готов биться за меня. Я не стану принуждать вас к этому. Можете остаться и продолжить своё текущее существование, но о вас в лучшем случае будут вспоминать как отрусах, или что хуже, не вспомнят вообще. Вы будете забыты и стёрты из песен. И вот это присутствующие встретили уже гробовым молчанием. Вы и сами прекрасно знаете, что Асгард чахнет, что асы, ваны Её тоны, и остальные жители старого мира забываются. Песни о них теряются в веках. И если оставить всё как есть, однажды вас всех не станет. Нас мало, но станет больше. Новые и новые эйнхерии будут вставать в наши ряды, сокрушая врагов. Север снова станет великим. Станет великим, хором ответили они. На этом моё выступление и завершилось. Как ни странно, всё прошло даже легче, чем когда я сообщал своим людям о самоубийственной миссии в тылу Хагга. Похоже, что большинству тут надо было услышать что-то вроде: "Мы отправимся в битву завоевывать себе славу", и они с радостным воплем помчатся следом. Да. Худин определённо был прав, сказав, что не стоит пытаться извиняться. Так значит, ты действительно собираешься начать большую войну? спросила Фрея, когда я вернулся в длинный дом и плюхнулся на престол. Нет, всё-таки нужно его заменить. Что бы там она ни говорила про власть, но мне важнее комфорт. Если уж я буду на регулярной основе сидеть тут, то нужно сделать это место удобным. Войну начали давно, просто сейчас в ней некоторое затишье. Как год немного подождёт. Придёт день, и мы отправим его в инферно уже навсегда. А пока я собираюсь воспользоваться своими новыми силами и помочь подруге. Ты про принцессу? Её самую. Она тебе дорога? Я задумался. Не то чтобы взбалмошная, упрямая, порой раздражающая, но она мой друг. В нынешних обстоятельствах вряд ли мы сможем пожениться. В конце концов, она наследница хладнокровия, но и просто бросить её на произвол судьбы не могу. К тому же у меня хватает долгов, которые нужно раздать. И теперь меня не сдерживает ни контракт, ни собственная сила. Я могу сокрушить их, втоптать в грязь и даже сделать это с благими намерениями, вернуть на трон законную принцессу. Ты мог бы занять престол сам, не согласилась Фрея. Из того, что ты говорил, она неопытна и слаба, сама не знает, как управляться с силой. Я нахмурился. Подобный поворот разговора мне не очень понравился. И богиня словно уловила эту перемену в моём настроении. Прошу меня простить, если ты считаешь, что мы должны ей помочь, не попросив ничего взамен, то так тому и быть. Воля одноглазова превыше всего. Так-то лучше. Я кивнул. Но ну, технически-то не совсем право, говоря, что мы ничего не попросим взамен. В данный момент тысячи фёрдов вассал Российской империи. И я собираюсь вернуть этим землям независимость. Думаешь, они согласятся? Не вижу причин отказываться. Для империи мы просто буферная территория, им не так уж важно, имеют они над нами прямую власть или нет. Мы сменим статус вассала на союзника в войне против Хагга и Османа, так что, думаю, да, они на это пойдут. Тем более это станет ценой моей помощи Лизе. Похоже, что ты уже всё давно продумал. Не всё, но достаточно. Теперь лишь бы отыскать её саму.